Глава 2 Эвелина согласилась на сделку из вредности и любопытства. Ей было интересно узнать, в чем состоит гениальный план Луки, согласно которому двое взрослых людей влюбятся друг в друга за 30 дней. Быть может, Лука с помощью формулы и теорем высчитал идеальный ход событий, способных привести родителей к безудержной любви, или воспользовался хитросплетениями тех ситуаций, которые планировал подстроить для Тионы и Максима. От одной мысли о холодном луке возле огромной доски с детально расписанным планом Эвелине становилось смешно. Она бы никогда в жизни не подумала, что главный красавчик школы с репутацией загадочного парня придумает нечто подобное. Да еще и добровольно попросит о сотрудничестве девушку. Последняя буквально кричала о приключениях в будущем и порождала небывалый интерес. Эвелина попросту не смогла удержаться от охватившего её любопытства и согласилась на безумную авантюру. Вот только Лука был серьезен. Он облегченно вздохнул и, взглянув на наручные часы, встал из-за стола. «Сейчас будет звонок», — сообщил парень и кивнул на стопку листов с расчетами. «Можешь пока все изучить. Встретимся после занятий у школьных ворот и тогда обсудим подробности». Прозвенел звонок. Ученики начали вставать из-за столов и спешить на уроки. Лука собирался последовать их примеру, но его остановила возмущенное: «Эй, из-за тебя я даже не пообедала!». Парень обернулся, внимательно взглянув на круглый столик, за которым сидела Эвелина. Там не было ничего, кроме бумаг Луки, поскольку девушка так и не успела купить обед. Эвелина хотела сделать это сразу после того, как займет свой любимый стол, но Лука очень не вовремя ее отвлек. По расписанию у них должна быть химия с чрезвычайно строгим и вредным преподавателем Игнатом Александровичем. Он враждебно относился к опоздавшим и вёл черный список, в который записывал всех учеников, трижды нарушавших его правила. Лука уже дважды их нарушил, поэтому не хотел создавать лишние проблемы. Он вытащил из портфеля красное яблоко, положил на стол и бегом направился в кабинет химии. Из толпы донеслись перешептывания. Лука оставил ей яблоко? «Кто она? Они встречаются? Почему Лукас с ней общался?» Лука редко разговаривает с девушками, а они точно встречаются. Эвелина взволнованно выдохнула и осмотрелась по сторонам. Школьники, собираясь на уроки, не упускали возможности с интересом взглянуть на нее и без стеснения громко обсудить Эвелину и Луку. Она смутилась. Находиться в центре события Эвелина ненавидела больше всего на свете. Так что девушка быстро собрала со стола записи Луки, положила листы бумаги в портфель и, захватив яблоко, помчалась на урок. Итак, сейчас по расписанию химия с Игнатом Александровичем. А если бы Лука обращал внимание на одноклассников, которые не входили в круг его общения, то сообразил бы, что Эвелина училась вместе с ним. Но девушка совершенно не удивилась тому факту, что прежде Лука никогда ее не замечал. Этот загадочный, расчётливый и неприступный человек редко обращался к кому-то из одноклассников, особенно если речь шла о тихих и невзрачных личностях вроде Эвелины. Они и другие ребята забывали. Жаль только, что Игнат Александрович никого не забывал. Как и то, что фамилия Эвелины была карандашом записана в черном списке, а любое незначительное нарушение могло полноценно укрепить ее имя в списке на всю учебную четверть, что означало одно не видать ей положительной итоговой оценки. Девушка не хотела огорчать мать плохими оценками, поэтому бежала до кабинета химии так быстро, насколько возможно. Звонок стих. В коридорах становилось все меньше учеников. Эвелина мысленно молилась всем существующим богам, чтобы Игната Александровича задержали в учительской или где-нибудь еще, Но все было тщетно. Эвелина подлетела к нужному кабинету и услышала грубый, хриплый голос преподавателя. «Чтобы жизнь не казалась малиной, вы должны сначала решить вот эти задачки, а уж потом приступить к лабораторной работе». Раздался громкий стук мела. Игнат Александрович всегда с чувством писал на доске. Эвелина решила, что ей выпал шанс. Если Игнат Александрович в ближайшую пару минут будет занят написанием задач на доске, она тихо проскользнет мимо учителя и сядет за парту. Вдохновленная этой идеей, девушка бесшумно открыла дверь и сделала шаг в класс. Дверь кабинета располагалась на некотором отдалении от доски и учительского стола. Поэтому, чтобы заметить Эвелину, Игнату Александровичу следовало обернуться. Но он слишком увлекся задачами, а стук мела заглушал практически все посторонние звуки. Эвелина задержала дыхание и сделала еще один шаг, одновременно осторожно прикрывая за собой дверь. Теперь предстояло самое сложное — добраться до своей парты в конце кабинета. Эвелина выдохнула, медленно попятилась и аккуратно достала из портфеля все необходимые принадлежности, чтобы сразу сесть на свое место и сделать вид, будто она давно списывает с доски задачи. Класс с интересом и искренним весельем наблюдал за опоздавшей. Кто-то даже снимал ее на видео, посмеиваясь от комичности ситуации. «Решение задач я принимаю лишь в подробном виде, без каких-либо сокращений или ваших любимых. Я все решил в черновике!» Последнюю фразу Игнат Александрович намеренно проговорил писклявым тоном. Поставив жирную точку в последнем задании, учитель повернулся к классу и пару раз хлопнул в ладоши. Облачко меловой пыли окутало его руки и стремительно растворилось в воздухе. Игнат Александрович недовольно цокнул языком при виде оставшихся белых разводов на пальцах. Эвелина испуганно замерла посреди кабинета. До ее парта оставалось несколько метров. Даже при большом желании она не успеет незаметно добежать до парты и создать видимость активной работы — Игнат Александрович раскусит ее сразу же. Неожиданно Эвелина почувствовала крепкую хватку на предплечье, а затем резкий толчок куда-то в сторону. Причем толчок оказался настолько сильным, что девушка потеряла равновесие и шумно приземлилась к кому-то за парту. Игнат Александрович поднял голову и прищурился. Взгляд карих глаз хищно впился в Эвелину. Она испуганно посмотрела на преподавателя в ответ. Внешний вид мужчины полностью соответствовал тяжелому характеру Игната Александровича. Высокий, крепкий. Несмотря на полное отсутствие волос на голове, брови были густыми и толстыми, и располагались близко к глазам. Поэтому учитель всегда выглядел хмурым и злым. Одевался Игнат Александрович строго по дресс-коду. Чёрный костюм с галстуком, белая рубашка и начищенная до блеска чёрные туфли. Строго и официально, в точности как подход к работе. «Михеева, почему вы шумите? Хотите на доске записать решение всех задач?» Эвелина отрицательно покачала головой и спешно принялась переписывать задачи в рабочую тетрадь. «Но смотрите, если вдруг захотите, доска в вашем распоряжении», надменно хмыкнул учитель. «Ребята, приступаем, чтобы за пять минут до звонка ваши тетради были у меня на столе». Пригрозив пальцем, Игнат Александрович присел за учительский стол и принялся проверять домашние задания других классов. «Мы одноклассники!» Изумленно раздалось справа от Эвелины. Девушка оглянулась и от удивления едва не подскочила на месте. Лука сидел рядом с ней за одной партой и заинтересованно смотрел на Эвелину. Голубые глаза парня обрели еще более насыщенный оттенок, чем показалось Эвелине в столовой, и почему-то от этого наблюдения ей стало неловко. «То есть ты узнал информацию о моей маме, но ни в одном из документов не обнаружил, что мы вместе учимся?» — прошептала Эвелина и продолжила нервно переписывать задачи. «Там же по-любому еще были мои фотки где-то, а ты серьезно не узнал лицо одноклассницы? Я учусь с вами уже три года, ты точно сталкивался со мной». Лука задумчиво скосил взгляд в сторону, Внимательно осмотрел класс и наклонился к Эвелине, чтобы она услышала ответ. «Ничего личного. Но я просто не обращал на тебя внимания, как и на многих других. Поэтому и не запомнил». «Но ты же у нас игнорируешь существование девушек, поэтому, конечно, меня не замечал. Кстати, что у тебя за проблемы с женским полом и отношениями? Ты сексист, что ли? Или...» На последних словах Эвелина резко повернулась к парню и замерла. Лука оказался слишком близко. Настолько, что девушка заметила рассыпь блеклых веснушек на его щеках и чуть шелушащиеся губы. Чем дольше Эвелина смотрела на Луку с такого расстояния, тем сильнее у нее в груди разрасталось странное волнение, похожее на что-то среднее между страхом и нетерпением. Девушка не знала, как избавиться от этого чувства, но, к счастью, Лука решил проблему. Он вернулся на свою часть парты и холодно взглянул на Эвелину. «Не твое дело». В воздухе повисло напряжение. Невинный вопрос, вероятно, затрагивал нечто важное для Луки, о чем он не желал разговаривать с посторонними людьми. Ведь его реакция говорила сама за себя. Парень насутался, крепко стиснул челюсть, будто сдерживал себя от чего-то, и шумно вздохнул. Он был на взводе. «Прости», — тихо извинилась Эвелина, чувствуя острую необходимость попросить прощения. Лука проигнорировал Эвелину и продолжил решать задачи, делая вид, будто рядом никого нет. Однако ручка постукивала о тетрадь и из-за сильного нажима в некоторых местах рвала бумагу. Эвелина украдкой взглянула на парня и решила, что пока им достаточно разговоров. Вдруг она невольно разозлит Луку еще сильней. Девушке не хотелось этого, поэтому все оставшееся до звонка время они провели в полной тишине, а после звонка разошлись в разные стороны, как незнакомцы. Эвелина не представляла, повлияла ли стычка на план по сводничеству родителей или нет, но ничего у Луки не собиралась уточнять. В конце концов, это была его идея. И если он до сих пор хочет притворить ее в жизнь, то пусть сам подойдет к Эвелине.